Глава 23. Бурные события. Ирвинтвет. Цамт. Детский приют. Прелестная Гафия. На дворе стояла ночь. Лунный свет лился на улице столичного пригорода серебряным сиянием, нехотя заглядывающим и в квадратные окошки детской спальни приюта, чтобы так и застрять в довольно плотном тюле, висящем на гордине во всю стену уложенные обратно в свои кроватки Мэри, Мири, Махти и Дайна, вновь заснули непробудным сном до самого утра, и никак не меньше, а может даже больше, до самого обеда, если дать им волю и не будить позаранку. Усталая женянька Гафа, наконец, позволила себе спокойно выдохнуть и смущенно потупиться, однако лишь за тем, чтобы тут же отправиться вниз и дать нагоняй всем и каждому из числа горе-похитителей, ныне возглавляемых самим Буркатом, главарем банды бородачей под названием Косматые. Неожиданно проснувшееся чувства в эдаком мускулистом бугайе в полтора раза выше стандартной двери или чуточку поменьше слишком уж сильно смахивали на ведьмину ворожбу. И потому у прислуги Саяны на уме в связи с этим вертелся только один вопрос. За что же Макфеевна ее так сильно возненавидела, раз решила наказать досаждающим вниманием мужчины-носорога? В смысле рогоносца, какого-нибудь суккубьего подвида потому как, судя по обычьему поведению, в его предках явно затесались демоны. К слову, сам не в меру возбужденный буркат по кличке Бур во все время ожидания не прекращал мерить шагами полгостиной. А его трусливые подчиненные сиротливо ютились у стены, желая в одночасье научиться искусству маскировки, чтобы попытаться слиться с обоими, а может быть, изобразить мебель аля какой-нибудь лохматый торшер или густые бородатые шторы. Однотонные тканевые обои, и увы, ничуть не помогали вялым попыткам бандитов закамуфлироваться. Еще более досадным для всех косматых оказался тот факт, что любые поползновения к бегству строго пресекались буром одной лишь силой свирепого взгляда, которым он время от времени пересчитывал неудачников из числа членов своей неотесанной банды. И вот на лестничной площадке, наконец, послышались громкие шаги, сопровождаемые усталым пыхтением служанки. «О, прелестная Гафия!» – проворковал Буркат, как только перед глазами показались пухленькие щиколотки любимой дамы, затянутые в шерстяные серые чулки. «Это ты, моя звездочка!» «Ну-ка цссс!» – шепотом отчитала его нянька, подкрепляя слова укоризненным взглядом, и не только им. «Вы что тут шумите?» А, обозрев комнату целиком, не удержалась еще и от восклицания «Вах!» Гафа всплеснул руками. Весь ковер сапогами исходили. Под конец она даже тихонько простонала, с негодованием глядя на грязь, разведенную банды косматых на полу в гостиной. «Виноват!» — пророкотал Буркат. В следующий миг он щелкнул языком и характерно кивнул в сторону кладовки под лестницей. ща все исправим!» Подчинённые Бура тотчас приступили к исполнению приказа с изрядным рвением, а кое-кто даже расталкивал остальных локтями, наверняка старался загладить вину после недавнего проступка. «Благо им ума хватило по возвращении разжечь магические огоньки в плафонах», подумала сняньки. «Иначе разбираться со всеми этими глупцами в темени было бы как-то даже боязно». «И это... Разуйтесь там, а вначале...» неуверенно проронила Гафа. Боевого настроя женщины в возрасте хватило ровно на два упрёка и одно борчание Предельная величина, проверенная временем. На большее её слабое стареющее сердечко, увы, было неспособно. И даже когда случалось, что маленький бузатёр Махти но ну, очень сильно шалил, она могла лишь поставить его в угол, а после этого дожидаться вердикта Саяны, обычно занятой на кухне. Остаток же дня нянюшка зачувственно поглядывала на маленького буяна, отбывающего наказание за мытьем обуви или какой-нибудь мелкой уборкой. Так и сейчас, слегка скривившись от неприятного запаха, Гафия молча наблюдала за бурной деятельностью банды косматых, которой руководил ныне босой предводитель. «Идите лучше ноги вначале помойте», – проворчала она, зажав пальцами нос и, не выдержав смрада, от которого заслезились глаза, полезла открывать окно в гостиной. Да так и застыла, услышав подобострастное «Как скажешь, Мончьере!» и еще грозное, но уже сказанное своей банде «Вы слышали мою лапулю? Ну-ка, живо дуйте на задний двор, найдите там корыто да помойте ноги, вонь тут развели, не продохнуть!» «Вообще-то к вам это тоже относится», — проворчала Гафа даже не ожидавшая, что Буркат ее все-таки услышит, а тем более послушает. Буквально несколько секунд спустя, когда непослушная створка окна наконец поддалась под руками служанки и с недовольным скрипом открылась, кухонная дверь на террасу захлопнулась за всеми бандитами и главарем. И уже там послышалось довольно громкое «Ой! ой ай! ай И, конечно, куда же без ай яй, -яй в дверях тотчас показалась ведьма агата хмыкая ну здравствуй прелестная гафия а вместе с колдуньей в проеме очутились еще и коллеги рьяны по детективишному агентству фу что за вонь морон скривился у вас здесь кто то умер вторил ему корт тьфу ты типун тоби на язык проворчала ведьма щелкнув пальцами Казалось бы, маленькое колдовство, а по воздуху поплыли ароматы гортензии, лаванды и даже заморских цитрусов. «Вот так-то лучше», – проворчала Макфеевна, а после усмехнулась. Не зря дочу и ее громилу-охотника отправилась заходить в дом через двор соседки. «Гафа!» – с кухни показалась Саяна и тут же кинулась в объятия своей служанки. Слезы текли по ее щекам, но это от счастья, так она обрадовалась, что все в порядке. После этого отправилась стучать пятками по лестнице, чтобы поскорее удостовериться, что с детьми всё хорошо, как и говорила мать. Ведь когда она узнала, не без помощи Макфеевны, что Буркат отвёл няню с детьми обратно домой, так сразу кинулась обратно в приют. Ведьма еле её удержала, решив поступить немного иначе, заставить сделать небольшой крюк и направить её через соседский участок мулии. «А что с бандитами?» Праздно поинтересовался Моран, глядя куда-то в сторону темени внутреннего двора. Владелица приюта негромко ответила раньше ведьмы, когда уже вновь успела спуститься. алан вместе со стражниками их связали и повели в тюрьму. По пути к дому нам встретились патрульные. Оказывается, Дрейга и меня зачем-то ищет префект по всему городу. Мама, ты что-то об этом знаешь?» «Нетть», – «Нет», поспешно оправдалась Агата. И тут же попыталась перевести тему. «И вообще, вы двое, кажется, куда-то там оспяшили? Вот и пойдемте, проводите меня до лавки, а уж потом обудите свободные «Точно же, расписка!» — сокрушенно вспомнил Моран, после чего постучал Ния по плечу со словами. «Будь другом, проводи, а? а мне еще эту мошенницу Кларису искать. Надеюсь, только мадам Люсинда ее не упустила. Вот проводишь меня, так я тебе и подскажу, куда она отправилась» хитро проронила ведьма. Ирвинтвет, Цант, Драный переулок. Тем временем трое мускулистых наблюдателей все еще не покидали своего дозорного пункта, пока сын Винса и по совместительству друг детства Касьяны не выдержал и не-не громко прошептал «Что-то они там подозрительно затихли». «Знаю», — было ему ответом от старшего. А после недолгого раздумья отец онтоса недовольно цыкнул, прибавляя. «Будьте здесь». Оглядываясь по сторонам, опытный боец, крадучись, пересек темный бандитский переулок, залитый бледным светом луны, и встал вплотную к ветхому дому с окнами, забитыми кусками фанеры. Сидя на корточках перед створками, кулак выискивал взглядом щель, куда бы заглянуть, чтобы подсмотреть за похитителями детей из приюта Саяна. «И правда, тишина гробовая», — проворчал тот мысленно, нахмурился, и немного помедлил, почти осмелившись, пробраться к двери, чтобы шмыгнуть внутрь, по возможности, незаметно, но не обязательно. Как вдруг на другом конце улицы раздались громкие крики каких-то пьяниц, «Слышишь, Люська, я же не виновата, что это! Разиня своего женешка проворонила!» Горлопанила так какая-то дамочка в зеленом полуобтягивающем бархатном платье. Из таверны ее вытащила под руки еще одна занимательная личность, известная на весь цамт сваха Люсинда. И если бы не следующий крик пьяницы «Бур, ты где там, а? Буркат! Винс бы продолжил начатое, не обращая на них абсолютно никакого внимания, ибо дамы были еще далеко. Однако очевидно, что эта парочка очень скоро будет здесь в поисках главаря «Банды Косматых», и потому, пока не поздно, уличный боец по кличке Кулак решил вернуться на обзорный пост. Вовремя он это сделал, ведь на другом конце улицы тотчас показалась еще одна не менее опасная женщина – против которой грубая сила бесполезна полностью и абсолютно. Ведь, судя по объемному начесанному каштановому венику на голове, характерному только одной долгожительнице на драны пожаловала сама Шильда Вальдовна, самая старшая из всех ведьм столичного пригорода, а значит, и самая опытная. Правда, не самая терпеливая, как, например, вечно спящая Руарка Кряковна. Но страшнее всего в происходящем было то, что наиболее скандальные женщины Цамта неспешно приближались друг к другу, идя на Таран, как два айсберга в Северном океане, что на берегу Лускании. Винс и Онтас вместе с подручными кулака заняли выжидательную позицию, аккурат посередине улицы, и сейчас откровенно недоумевали, поглядывая в разные стороны. «Может, ну его?» спросил помощник уличного бойца, изрядно нервничая. «Сами и без нас разберутся, уж эти могут». «Вы как хотите, а я остаюсь», проронил молодой и азартный друг Касьяны, успешный выпускник школы убийц королевства Нран. Видно было, что он не против даже принять участие в будущей сваре, если та все-таки состоится по чьей-либо инициативе. «О как!» — вскричала вдруг Лариса на всю улицу, привлекая к себе внимание мужчин и не только. «Старушенция, — пожаловала, — никак, и тоже бурката ищешь!» «Старушенция! — переспросила Шильда по слогам. — Это я-то!» От удивления она даже вынула изо рта многострадальный ноготь правого мизинца, который до того грызла. Видно было, что, несмотря на пророческую магию, такого ласкового эпитета она уж точно не ожидала. Неожиданно, или, правильнее сказать, вполне ожидаемо, над драным переулком сгустились тучи, погружая пригород во мрак, и вместе с тем погода опасно разбушевалась, поднялся шквальный ветер, раздувая одежды дам, словно парусину на рее. Бумажки, куски фанеры, деревянные щепки и прочий подножный мусор улетел прочь, когда ведьма, не обращая ни на кого и ни на что, продолжила идти в заданном изначально направлении. Глаза ее полыхали голубой магией, освещая небольшое пространство впереди. Как вдруг до ее слуха донеслись жалобные трели знакомые все укулеле. «Министрель!» — припомнила вдруг ведьма, вновь придя в себя. Непогода моментально стихла. Он-то свинц, и его подручные шмякнулись на пол с характерным «Ай», отчаянно удерживаясь от более забористых ругательств. Ведь за одно мгновение до того их всех чудом не унесло полетать над городом, настолько сильный ветер застал мужчин врасплох. Бумажки, фанеры и прочий мусор поднялся в воздух, опускаясь на крыши, балконы, реже на оконные карнизы, и лишь чудом не унесло людей. Махнув рукой на скандалистку, ведьма заткнула ей рот неизвестно на какой срок и тут же перевела взгляд в сторону переулка, а если точнее, посмотрела на тройку довольно симпатичных, мускулистых мужчин. Моргнула. «Министрель», — подумала она снова. «Ну-ка, не отвлекайся». «Илкет, ты где там?» -а? «О», — выдала Люсинда, словно и не переняла опыт своей собутыльницы. Правда, в отличие от нее, сквернословить не стала. «Шильдочка пожаловала. Какими судьбами?» И снова ведьма лишь отмахнулась, свернула в сторону дозорного угла, за которым теперь уже просто стояли, не прячась, все трое. А позади них, на ящиках, восседал тот самый объект всего ведьминого интереса с музыкальным бочонком в руках. «Я это, инструмент, настраиваю», зачем-то оправдался он, краснея ушами под париком. Точнее, под светло-серым веником подстать ведьминой гриве. Заметив же еще одного суккубьева предка, правда, более далекого, чем буркат, Шильда Вальдовна, увы, не впечатлилась. — Кажись, ранее твои бакенбарды мне нравились больше, чем сейчас, — проронила она без утайки Пари, Кутуби, поменялся чоль. Неожиданный ответ промелькнул перед глазами соблазнительным образом недавнего трио. Ведь ранее ведьма еще не обозревала мускулистых мужских жо-эм-поп качков из той самой компании, да еще в панораме Уркулуса, и потому сейчас запоздала осознала, что интерес, оказывается, штука переходящая. «Особливо, когда есть из чего выбрать», — добавила она мысленно. Да так и крутанулась на пятках, чтобы уже там с превеликим разочарованием никого не увидеть. Мужчины куда-то успели деться а на маленьком перекрестке сейчас стояли две дамы в полусонном состоянии. Чего-то ждали, видимо, или кого-то. «А где?» — начала была шульдавальдовна «Они зашли вон в тот дом». Люсинда поняла ее без слов. Недаром же ее назвали «Сваха всеяцамта». Столичный же титул был у владелицы домов терпимости на очереди. Ведьма медлить не стала. Кинулась за мужчинами следом, Да только не успела даже увидеть их пятки. Войдя в здание, в котором некогда держали Гафу и детей Саяны, куда ее послала сваха, она со стоном обиды заметила в противоположной стене еще одну дверь, ныне даже распахнутую настежь. А в проеме был виден и задний двор с проходом в другие переулки. «На что же мне пророческий ноготь дан, если усе гадания не сбываются?» посетовала она с досадой звонка почесала гриву, до которой все никак руки не доходили уже лет сто-двести. «Будто кто-то мне подсовывает иные видения!» Вот только собственный ответ ей очень не понравился, потому что попахивал правдой и, конечно же, проблемами. «Уркулус!»